Глава тридцать Три корабля на горизонте. Хо. Они летели целый день. Не слишком сильный, но холодный ветер толкал дитя приливов вперед, трогая кожу Джора на ледяными пальцами. В моменты отдыха команда собиралась небольшими группами, делясь друг с другом теплом, пока Миас их не замечала и не кричала, что только движение, а не пустая болтовня, может их согреть, и они принимались за работу. Если раньше Джоран старался как можно меньше бывать на нижней палубе, там было для него слишком душно, то теперь находил предлоги, чтобы туда спуститься, спасаясь от нестихавшего ледяного ветра, от которого у него болели уши. Но и там было холодно, и ветер, точно назойливая насекомое находил дорогу во все помещения корабля. Но даже и после того, как удавалось заделать какую-то брешь, появлялось два или три новых места, чтобы забраться внутрь и морозить кожу. Они летели еще один день. Команда с удовольствием бралась за физически тяжелую работу, которой прежде все избегали. Она давала возможность согреться. Теперь все ели в теплом виде. Клейки и фосси на завтрак. Чёрствые хлебы, разведённые водой Анхер, подогревали, а дополнительные порции выпивки неизменно приносили восходящих паром парам в ведрах, пока мяс не положило этому конец, заявив, что команда гораздо больше времени мочится за борт, чем работает. Джоран то и дело находил поводы сходить на маленький камбус, чтобы убедиться, что запасы угля из вариска быстро убывают. Они летели еще день. Волны становились все выше. Нет, они не были по-настоящему опасными, головокружительными, грозящими перевернуть корабль. Но у Джорана не оставалось сомнений, что северный шторм рано или поздно такие принесет, а сейчас просто держит их в резерве, дожидаясь, когда дитя приливов вызовет неудовольствие старухи. Сейчас волны катились точно пологие горы, поднимали корабль к небесам и опускали в долины, наводившие дремоту движение, словно море баюкало дитя приливов и двух его спутников. Ракисян, плывший под ними на глубине, рассекал воду так, словно то, что происходило на поверхности, его не касалось. Он опустил задние крылья, его блестящая спина лишь изредка появлялась на поверхности, потом волны вновь его скрывали, и тогда Джоран мог разглядеть, что это вовсе не кожа, а плотно прилегавшие друг к другу перья, взъярошенные водой, в точности как перья черного ориса под порывами ветра, толкавшего дитя приливов вперед. «Корабли на горизонте!» — послышался крик с верхнего позвонка. «Повтори, наблюдатель!» «Три корабля слева на горизонте!» Слова были подобны ледяной воде, взбодрившей команду, которая находилась в сонном состоянии из-за мерного движения волн. «Хранитель палубы! Второй хранитель палубы!» — закричала Меа, хватаясь за веревку и начиная подниматься вверх. «Корабль к бою!» Они могут находиться в стороне, но нам не помешает стряхнуть пыль со сланца. Вскоре мяс исчезло за черными крыльями дитя-приливов. «Вы слышали приказ?» — крикнул Джоран. «Звоните в колокол, бейте в барабан! обренившимся детям палубы пора немного побегать!» Серьезный Муфас кивнул Гавиту, который отвечал за колокол, висевший на поручнях в передней части кормы. «Корабль к бою!» — рявкнул серьезный Муфас. «Готовьте корабль к бою, или веревка пройдется по вашим спинам, ленивые сонные мухи, медлительные медузы!» И как квилины на песчаном берегу, испуганные тенью Санкре, они зашевелились и принялись метаться по палубе. Джоран видел подобное в начале путешествия, когда никто не понимал, что должен делать, но Дитя Приливов стал другим кораблем. То, на что он смотрел сейчас, вовсе не было хаосом. Женщины и мужчины знали свои места на корабле и что от них требуется. Джоран слышал, как работают Коксворд и его подмастерье костей на нижней палубе. Гавец сбегал вниз, чтобы принести сундучок руки старухи с пилами и ножами на ловердек, где находилось его жилище, и раненым во время сражения предстояло пострадать еще больше в надежде остаться в живых. Динил следил за тем, как Фарис, командир лучников верхней палубы, и все расчеты прикрепляют свернутые гамаки к корпусу, проверяют ящики, где сложены луки, убеждаются, что они легко открываются, и каждый лук, имеющий имя, любовно ухоженный и покрытый красивой резьбой, будет моментально собран и подготовлен к стрельбе, как одежда, которую складывают перед сном, чтобы быстро надеть после пробуждения. Джоран подошел к поручням кормы, чтобы взглянуть на океан за дитя приливов, и огромная волна, поднявшая корабль так, что он опасно накренился, заставила его почувствовать себя скииром, глядящим на команду жестокой воды, с такой же поспешностью готовившей свой корабль к сражению. Несомненно, на оскаленном зубе, оседлавшем волну, чуть дальше происходило то же самое, и он надеялся, что Миас ошиблась относительно Брекер. Джоран видел тень недоверия на лице своей супруги корабля. Он отвернулся от поручней как раз в тот момент, когда Миас легко спрыгнула на палубу, окинула взглядом упорядоченный хаос вокруг, ничего не стала говорить, что было равносильно похвале, и подошла к Джорану. «Три корабля», — как сказал Арин. Один из них четырехреберный, но я думаю, что он построен недавно и заметно меньше, чем Дитя Приливов, а в качестве сопровождения два двухреберника. А Зоре свет? спросил Джоран. Есть у всех, но у двух реберных на последнем издыхании, как и на четырех реберном, кроме одного, который находится на втором. Значит, их состояние, возможно, не такое хорошее, как нам говорили, и у нас преимущество в размерах, сказал Джоран. Да, подтвердил Миас. Я полагаю, силы приблизительно равны. И если нам удастся удивить их необычной тактикой, мы сумеем первыми сделать полноценный залп и причинить им такой серьезный урон, что их свет погаснет. Это может заметно ухудшить их моральное состояние. Но мы сами окажемся под вражеским ударом. По меньшей мере двух кораблей, — ответил Джоран. Да, так и будет, — сказала Миас и расправила плечи. Порыв ветра подхватил хвосты ее шляпы, запутал их и также быстро распутал. «Нам придется их принять. Таков наш план, к тому же дитя приливов прочнее, чем жестокая вода и оскаленный зуб. Так что это справедливо». Она посмотрела на море через палубу, по которой продолжали сновать дети палубы. «Подготовь команду с веревками, чтобы они могли в любой момент исправить поврежденный такелаж. И пусть разложат болты возле дуголуков. Во время первых залпов мы постараемся уничтожить их крылья и позвонки». Корабль не в состоянии сражаться без крыльев, дающих ему возможность летать. А если они также поступят с нами? спросил подошедший к ним Динил. Мы подойдем под углом, и им будет трудно попасть в наши позвонки, а затем мы станем стрелять непосредственно вдоль палуб, по обе стороны от нас, и уж поверь мне, когда болты летят сзади, они наносят ужасающий урон, и боль, которую испытаем мы, они получат в десятикратном размере. Денил кивнул. «Но ты должен знать, смотрящий палубы, это делается не для того, чтобы навлечь гнев старухи на корабль перед сражением. Поэтому я буду благодарна, если ты обрызгаешь краской позвонки и очистишь воздух». «Конечно, супруга корабля», — сказал он, подошел к основанию кормового позвонка, окунул руку в краску и побрызгал на его нижнюю часть. «Для старухи, и пусть наше свидание с ней произойдет не сейчас». прошептал он. «Как скоро мы их перехватим, супруга корабля?» спросил Джоран. Мяс пожала плечами и посмотрела на потрескивавшие и дрожавшие на ветру крылья. «Поверни нас на четыре румба в зону тени, Барли», сказала она и посмотрела на Джорана, когда корабль дал крен и послышался громкий треск, дитя приливов лег на новый курс. «Если ветер продержится, они повернут к нам?» Пара часов. Если нет, или они решат сбежать, тогда больше. «Как ты думаешь, они нас видели?» — спросил Джоран. Мяс кивнула. «Да, это видно по направлению их полета. Я подозреваю, что они некоторое время двигались параллельно нам, за линией горизонта, чтобы мы их не заметили». «Получается, что они знали о нашем приближении супруга корабля», — сказал Джоран. «Дым над проливом Кейшанхьюм должен был их предупредить. ответила Миас. «Но сейчас, в данном месте и в данное время, знают они о нас или нет, значения не имеет. Они уже наверняка поняли, что наша встреча произойдет очень скоро». «Мне привести ветрогона?» Джоран вновь посмотрел на крылья, на множество раскачивавшихся веревок, текелажа, ткани и частей рангоута. «Нет, ветер нас вполне устраивает», ответила Миас. Мы будем приближаться к ним так, словно хотим встать бок о бок, а потом сделаем резкий поворот, как я говорила. Я не думаю, что преимущество в скорости, которое может дать нам ветрогон, стоит риска. Случайный выстрел может с ним покончить. Мы поднимем его на палубу, когда приступим к развороту, чтобы он направлял крыло болты, и если мы сумеем сломать один из позвонков рассекающего волны, сражение будет наполовину выиграно. Команда «Дитя приливов» получила спокойный час, чтобы перевести дух, и многие дети палубы разбрызгивали краску у основания главного позвонка. К тому времени, когда три вражеских корабля стали хорошо видны всем, красная и синяя краски почти полностью скрыли черную в надежде на защиту старухи. «Рассекающие волны большой корабль!» — услышал Джоран слова Каринга, обращенные к старой Брайретт. «Да, большой, но меньше, чем мы», — ответила она. «И у него есть зарисветы, добавил Каринг. «Верно, но не забывай, что нашим кораблем управляет удачливая МИАС, так что они уже на пути к старухе», — заявила старая Брайред. Джоран улыбнулся и решил пройтись по палубе. Сапоги больше не причиняли ему боль. Ему казалось странным, что они плывут так спокойно. Погода оставалась ясной и лишенной драматизма, и он не замечал ни малейших признаков паники в команде, в то время как у него внутри все сжималось от ужаса, а вражеские корабли становились все больше и больше. Это моя смерть, подумал он, вне всякого сомнения. Он уже видел дуголуки на трех белых кораблях, отметил, что они находятся в полной боевой готовности, а за ресветы танцуют вокруг позвонков. Пурпурные крылья волнуются и меняют форму, надуваются ветром и паникают, когда корабли слегка меняют направление движения. На рассекающем волны он видел женщину или мужчину, пока он не мог определить точно, но понимал, что он занимает такую же должность. Она или он смотрела через разделявшую их воду на дитя приливов. «Скоро я попытаюсь тебя убить», — подумал Джоран. но если бы мы встретились на постоялом дворе, то могли бы стать друзьями». Его знакомство с супругами кораблей, жестокая вода и оскаленный зуб лишило его уверенности, что обитатели суровых островов — монстры из детских сказок, и теперь ему казалось странным, что он верил в подобные вещи. Джоран мысленно улыбнулся. «Когда все это закончится, я скажу Мозану, чтобы он сделал мне такую же прическу, как у него». Возле главного позвонка Джоран присел на корточки, опустил руку в горшок с краской и разбрызгал яркую красную краску по черному фону. «Скоро здесь будет много красного», — подумал он, — «но только не краски». Джоран выпрямился и посмотрел на вражеские корабли, пытаясь отыскать своего двойника, но у него не получилось. И тут он заметил суету возле главного дуголука неприятеля. Он был уверен, что слышит гудение пуска Потом человеку лука сделал шаг назад, словно хотел проследить полет болта, который упал в воду, не долетев пяти длин корпуса до дитя-приливов, и в воздух поднялся фонтан-брызг. На палубе дитя-приливов раздался дружный смех, и напряжение разрядилось. Мяс встала на поручни кормы. «Барли!» — крикнула она. «Подойди немного ближе, сделай нас еще более привлекательной целью!» Она усмехнулась, глядя на своих детей палубы. Пусть они оскорбляют старуху, стреляя по ее владениям, не имея ни единого шанса в нас попасть. Снова послышался смех. И пусть старуха увидит. Она повернулась, окунула руку в синюю краску, разбрызгала ее по палубе, а потом провела синюю линию по своему лицу. Пусть знает, что я иду. Удачливая МИАС здесь. И когда мы выпустим наши болты, мои девочки и мальчики, они попадут в цель. Пришло время крови и боли. но это будет только их кровь, верно?» «Да!» – проревела в ответ команда, и Джоран заметил, что Хасарин, бывшая хранительница палубы, закричала едва ли не первой. И «Их боль, верно?» «Да!» – еще более громко и дружно. «Тогда займите свои места, слушайте Джорана, слушайте Динила и слушайте серьезного Муфаза, слушайте командиров своих расчетов, но прежде всего слушайте меня». «Мы делаем это друг для друга. Мы смотрим на дитя приливов, а старуха на нас!» Она немного помолчала. Песок сыпался в песочных часах, и мясо кинуло взглядом свою команду, собравшуюся на сланце. Мимо проносилось море. «Вы готовы, мои женщины и мои мужчины? Вы готовы? Потому что я готова!» «Мы готовы, супруга корабля!» — крикнул серьезный Муфас, И его ответ подхватили все, кто находился на палубе. «Тогда на войну!» И они разбежались по своим местам. Помчались к лукам, такелажу, к своим позициям на палубе, побежали за змеи, пиками и луками. Все и каждый были полны яростной радости. Джоран ее знал, чувствовал прежде, как и вся команда. И надеялся, что испытает ее снова, потому что сейчас, в этот спокойный момент, Пока они летели навстречу врагу, он ощущал лишь ужас. Рука легла на его плечо. Он повернулся и увидел Миас. «Держись, Джоран», — тихо сказала Миас. «Постарайся и узнай то, что знают они». «А что такого они знают?» — выпалил он. «То, что нам предстоит неминуемо, и все равно бежать в его сторону или от него, так что лучше поскорее с этим покончить», — ответила Миас. «Значит, ты думаешь именно так?» — удивился Джоран. «Я стараюсь не думать», — ответила она. «Сложная часть наступит скоро. Мы, ты, я и Динил должны стоять на корме и выглядеть беспечными, пока в нас стреляют. Это нелегко. Но я увидела в тебе кое-что в тот день на пляже, и ты ни разу меня не подвел». Она посмотрела ему в глаза. «И не подведешь». Теперь тебе известно, что я хорошо разбираюсь в своем деле. Верь в это. Верь в меня. Он коротко ей кивнул и быстро улыбнулся. А теперь найди себе занятие. У дитя палубы, которые приносит пользу, нет времени для страха. И она пошла дальше, как и Джоран, наблюдая за палубой, давая нужные и ненужные указания, пока дитя приливов нес их к предстоявшему сражению. Страх не исчез. Но слова Мяс позволили Джорану найти опору внутри, и он уже не сомневался, что все выдержит. Выстоит, потому что бежать некуда. Выстоит, потому что она попросила его об этом. В них сделали второй выстрел. Болт упал уже ближе, но не поразил корабль. Мяс направляла дитя приливов на перерез кораблям суровых островов, прямо на их четырехреберный флагман. «Скоро они в нас попадут!» сказал серьезный Муфас, стоявший возле кормы. Если они умеют стрелять. Еще один болт упал в море. Джоран вернулся на корму, где встал рядом с Миас и Динилом. Быть может, нам следует подготовить луки супруга корабля? спросил Динил. Пока нет, смотрящий палубы, подождем до тех пор, пока не окажемся под настоящим обстрелом. Это займет детей палубы. Мя крикнула, чтобы дитя приливов исправил курс. Четвертый болт. И вновь пострадало только море, а море исцеляется гораздо быстрее, чем женщины и мужчины. «Плохая стрельба», — заметил серьезный Муфас. «Я бы наказал командира расчета веревкой, если бы он служил под моей командой». «Скоро придет время, когда ты сможешь оценить собственных стрелков, Муфас», — сказал Джоран. Голос Джорана, к его собственному удивлению, прозвучал спокойно. В нем не было даже намека на дрожь. Казалось, он обсуждает погоду или собственные сапоги. «Да, ты прав, Хранпал. Старуха знает, они больше времени потратили баюкая луки, чем работая с ними. И если я увижу, что они двигаются недостаточно быстро, веревка им обеспечена. Убери свои веревки подальше от меня, мать!» сказал Каринг, проходя мимо. «Мой лук причинит неприятелю серьезный урон, ведь не зря его зовут Ужасный Билли». «Значит, Ужасный Билли?» переспросил серьезный Муфас. «Ты первым получишь веревку, Каринг, запомни!» Но Джоран уловил смех в голосе Муфаза и Каринг ушел с улыбкой на лице. Наконец болт угодил в нижнюю часть корпуса, корабль загудел от удара. Джорану пришлось призвать все свое мужество, и он не пригнулся, спасаясь от полетевших во все стороны осколков. Он сумел замереть на месте, словно ничего не чувствовал и не слышал. Впрочем, осколков было совсем немного, болт ударял слишком низко. «Пришло время для более точной стрельбы», — заметил Миас. «Да, супруга корабля», — сказал Муфас. «Но на таком расстоянии они зря тратят болты». «Но последний выстрел немного поднимет им настроение», — заметил Динил. «И нам», — ответила Миас и повысила голос. «Видите, мои девочки и мальчики, они стреляют и даже иногда попадают, однако не могут причинить вред корпусу дитя-приливов. Он прочен, как стена. Зачем нам заре света, если наш корабль настолько надежен?» Ответом ей было согласное бормотание. И Джоран улыбнулся, но тут другой болт ударил в борт. Мясо повернулась, наблюдая за тремя вражескими кораблями. «Пожалуй, пришло время действовать», — сказала она себе, а потом закричала. «Поднять все крылья!» И напряжение, в котором никто не признавался, исчезло. Женщины и мужчины бросились выполнять приказ. Они взбирались наверх по такелажу, освобождая оставшиеся крылья. Тут же были подняты дополнительные крылья по бокам корабля, и Джоран почувствовал, как дитя приливов помчался вперед. Идущие следом жестокая вода и оскаленный зуб последовали его примеру, однако им не пришлось ставить столько новых крыльев, как дитя приливов. Двухреберные корабли, меньше и быстрее, без особых усилий удерживались за своим флагманом. Мяс наблюдала, как они приближаются к вражеским кораблям. «Коксвард!» Крикнула она, и мастер Костей тут же к ней подбежал. Да, супруга корабля? Спросил Коксвард. Я хочу сделать резкий поворот, сказала Миас. Киль выдержит? Коксвард облизнул губы и почесал царапину на плече. Я точно не знаю, ответил мастер Костей. Дитя прилива в крепкий корабль, но мы рано ушли из Бернс Хьюма, и не слишком ли поздно задавать этот вопрос. Да или нет, мастер Костей. «Трудно сказать. Все зависит от течений», — начал Коксворт. «Если бы мы могли вытащить корабль на сушу, чтобы я осмотрел киль, то мог бы ответить на ваш вопрос определенно». Еще один болт угодил в воду справа от дитя приливов. «Сейчас мы немного заняты, мастер костей, так что вытаскивать корабль из воды несколько непрактично», — заметил Мяс. «Я могу лишь высказать свои предположения», — ответил Коксворт. «Твои предположения стоят полной уверенности других», — сказала Мяс. Теперь он почесал болячку на затылке. «Тогда да. Таково мое предположение, но если ты сделаешь это сейчас, второго раза не будет. Кель выдержит». Мяс кивнула. «Ну, я не стану беречь на будущее то, что может пригодиться мне сейчас». Она сделала несколько шагов вперед. «Поднимаем крылья на дополнительном рангоуте», Я хочу, чтобы все свободные женщины и мужчины были готовы по моей команде бежать к поручням левого борта. Барли и серьезный Муфас, отдайте все свои силы рулевому веслу. Команда разбежалась в разные стороны, и Дитя Приливов помчался с такой скоростью, что Джоран заметил, как в воде завертелись клюва змеи, которые не могли состязаться с Дитя Приливов в скорости, когда он обогнал вражеские корабли по правому борту от них. «Они не такие быстрые, как мы!» — крикнул Динил. «Таких, как мы, немного смотрящей палубы!» — сказала Миас. «Совсем немного!» Она бросила взгляд на вражеские корабли. «Барли, направь нас к ним под углом. Пусть думают, что мы готовимся подойти сбоку. Расчеты дуголуков, по местам!» «Нам подготовить их к стрельбе?» — спросил Джоран. «Нет», — ответила Миас, поднимая подзорную трубу. «Мы не станем тратить болты, но они наблюдают за нами, как мы за ними, так что устроим для них представление, которого они ждут. Тогда им уже не придет в голову думать о чем-то другом». Она сложила подзорную трубу. «Самодовольство – враг каждого офицера, Джоран. Имей это в виду, когда увидишь, как сильно мы их удивим». «Со свистом» – так один мужчина приветствует друга, хотя здесь о дружеских намерениях речь не шла – Болт промчался над кормой корабля и пробил одно из туго натянутых крыльев. Казалось, кто-то ударил в большой барабан. «Ну?» — сказала Миас, сделала шаг и встала между Джораном и Диннилом. Складывается впечатление, что их командиры расчетов наконец взялись за ум. Когда она убирала подзорную трубу в куртку, Джоран заметил, что ее рука слегка дрожит, а на верхней губе выступил пот, хотя день выдался холодным. Мяс сделала глубокий вдох, удержала равновесие, несмотря на то, что корабль раскачивался, и закричала. «Представление начинается, мои мальчики и девочки! Теперь вас ждет настоящая работа, так что держитесь!» Они продолжали приближаться к рассекающему волны и его сопровождению, и Джоран смотрел на заре света, танцевавшие над кораблями суровых островов. Всего их было четыре. Синий первосвет... и три желтых после света, подрагивавших и качавшихся на верхних позвонках. Дети палубы висели на рангоуте и готовили к бою луки. Джоран знал, что на их палубах рассыпан песок, чтобы впитывать кровь и обеспечить сцепление, как, впрочем, и на палубе дитя приливов. Знал, что дети палубы будут окунать руки, в стоявшие у основания главного позвонка горшки с синей и красной краской, и разбрызгивать ее, чтобы задобрить старуху. Одни будут напуганы, но сделают вид, что это не так. Другие испытают радость при мысли о сражении. Третьи попытаются укрыться на нижней палубе, где безопаснее. И все будут страшиться попасть в дом старухи, где рука старухи постарается сделать все, что возможно, чтобы спасти тех, кого ранят во время схватки. Джоран видел, как натягиваются луки, рассекающего волны, как перемещаются их плечи, но ветер уносил прочь все звуки. Болты полетели в сторону Дитя-Приливов. Один угодил в корпус, и раздалось громкое гудение. Другие, ничего не задев, пролетели сквозь текелаж. Затем последовал новый залп, который вновь не причинил существенного вреда, и Джорану показалось, будто Дитя-Приливов застыл на месте. О, корабль двигался, почти прыгал по волнам, но все на борту замерли в неподвижности, ждали, находились в ужасе и знали о грозившей им опасности. Стоим твердо! крикнула Миас. Между тем, на быстро приближавшемся рассекающем волны, открылись бойницы нижней палубы. Теперь он покажет нам зубы, верно? спросила Миас у Динила. Бравада, сказал Динил. Луки с нижней палубы сейчас не могут причинить нам вреда. Верно, не могут, согласилась с ним Миаса и тихо добавила. Я хочу, чтобы вы оба обошли палубу. Пусть команда знает, что мы с ними и не стоим в стороне. Джоран и Динил кивнули и зашагали по палубе, словно вышли на прогулку в погожий денек. Еще один залп под дитя приливов. Большая часть болтов ушла выше, но дети палубы инстинктивно пригнулись, услышав свист приближавшихся болтов. Джорану пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы не последовать их примеру. Он переплел вспотевшие пальцы за спиной и так сильно их сжал, что почувствовал, как они пульсируют от жажды крови. «Я полагаю, они делают пять залпов за три четверти поворота песочных часов, Джоран», — сказал Диннил. «Неплохо, но не более того. А ты сколько насчитал?» «Не понимаю, как ты можешь оставаться таким спокойным?» — тихо спросил Джоран. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Денил. «Мы позволяем им в нас стрелять и ждем», — ответил Джоран. Динил небрежно улыбнулся. «У меня нет выбора, как и у тебя, и у них», — он кивнул в сторону команды. «Конечно, опыт помогает, а также знание. На самом деле существует очень небольшая вероятность, что их болты тебя убьют, во всяком случае, с такого расстояния. А вот если послать болт вдоль палубы от носа до кормы, он становится страшной силой. «Впрочем, сейчас нам нечего бояться». Новые болты попали в Дитя Приливов, и Динил посмотрел на вражеские корабли. «Еще три залпа, Джоран!» продолжал он, и его голос едва заметно дрогнул, что говорило о страхе, который он старался сдерживать. «Еще три залпа, и мы подойдем к ним настолько близко, что сможем сделать прицельный выстрел по крыльям. Вот тогда все будет по-настоящему!» Ты почувствуешь, что сражение началось, и узнаешь, дрогнешь или нет. Он тихо рассмеялся. «Так что постарайся сейчас держаться, Джоран. Если такому суждено случиться, пусть это произойдет, когда все будет всерьез». Он хлопнул Джорана по плечу и наклонился к нему. «Когда она отдаст приказ команде лечь, оставайся на ногах, но постарайся оказаться за позвонком. Он обеспечит тебе некоторую защиту». «Мы исполняем свой долг, верно?» Джоран кивнул, а Динил пошел дальше по палубе, и песок скрипел у него под ногами, когда он направлялся к клюву, обмениваясь по пути короткими фразами с детьми палубы. Еще один залп. Напряжение росло, как у плечу лука, который натягивает стрелок. Новый залп. Море проносилось мимо. Воздух наполнился пеной, которую оставлял за собой дитя приливов. Еще один залп. Ветер дергал Джорана за куртку. «Всем лечь!» — раздался крик от кормы, и все вокруг Джорана рухнули на сланец. Он сделал шаг назад к главному позвонку, толстому точно тела двух женщин или мужчин, и перестал видеть вражеские корабли, но услышал, как с другим звуком, подобным глухому вою, приближается очередной болт, а потом оглушительный грохот, Камни ударили в такелаж и рангоут, врезались в корпус. Сверху посыпались обломки вариска. Когда Джоран поднял глаза, он ожидал увидеть, что позвонок не выдержал, однако тот продолжал стоять. Веревки метались на ветру. Угол одного из крыльев оторвался, конец рангоута был сломан, но дети палубы уже заново вязали узлы, продолжая висеть на такелаже. Джоран услышал рыдание и обернулся. Один из болтов угодил в поручни левого борта и разбил их на мелкие осколки. Двое из расчета шестого лука были убиты на повал, третий держался за живот, откуда торчал осколок кости. «Отнесите его к руке, старухи!» — крикнула Миас. Один из детей палубы, которого Джоран считал мертвым, вскочил и потряс головой. «Они не убили тебя, Веден?» — спросила супруга корабля. «Нет супруга корабля», — ответил он. Но с все кончено. Едва он смолк, как к нему подбежали двое членов команды и заняли освободившиеся позиции возле лука. Мертвую женщину выбросили за борт, раненого мужчину отнесли к руке старухе, чтобы она облегчила ему смерть. От таких ран никто оправиться не мог. «Держитесь, мои мальчики и девочки, держитесь!» сказала Миас. Когда она пошла по палубе, враги сделали очередной залп, и к ним с понеслись новые болты. Джоран почувствовал, как все у него внутри сжалось, когда снаряды врезались в такелаж. Раздался крик, и сверху на палубу рухнуло тело вместе с частью рангоута. «Еще один залп!» — закричала Миас. «Еще один залп, мои хорошие, и мы развяжем наши луки и отомстим врагу. Мы покажем им, на что способен настоящий боевой корабль. Мы тысячекратно им отомстим!» Но им пришлось пережить еще три залпа, и всякий раз Миас удерживала команду. Она расхаживала по палубе мимо кричавших раненых, отдавала приказы, словно сама была неуязвимой, хотя вокруг нее умирали дети палубы. А потом Джоран не знал, что заставила Миас принять решение, откуда она узнала, что они больше не выдержат. Время пришло. Она метнулась к корме корабля. «Встать! Вставайте, боки! – крикнула она. «Приготовьтесь к настоящему удару! Барли, серьезный муфас, беритесь за рулевое весло! Все остальные к левым поручням!» Она гордо стояла на корме, пока Джоран и Единил вместе с остальными бежали к поручням левого борта Дитя Приливов. «Пора!» — выкрикнула Миас. «Пора!» — и Дитя Приливов повернул. Огромный бон, прикрепленный к центральному крылу, передвинулся на другую сторону, когда клюв корабля развернулся к трем костяным кораблям суровых островов. Палуба накренилась. Поручни, возле которых стоял Джоран, начали подниматься, и ему пришлось резко переместить ноги, чтобы не потерять равновесие. Песок заскользил по палубе, застревая в тех местах, где сланец был влажным от крови. Крен увеличивался, и Джоран отчаянно упирался ногами, чтобы не упасть. Руки, сжимавшие поручни, начали отчаянно болеть, И теперь он понял, почему Миас беспокоилась о киле. Во время поворота нагрузка на киль должна быть огромной. Он видел, как команда, привязавшая веревки к позвонкам, теперь стояла на поручнях, отклонившись наружу, чтобы помешать дитя приливов перевернуться. Джоран знал, что если сейчас киль не выдержит, они станут легкой добычей длинноцепов, плывших в кильваторе. Корабль проделал только треть поворота. На поручни... Закричала Миас, чудесным образом умудрившаяся стоять посреди кормы, одной рукой упираясь в задний позвонок и согнув ногу для равновесия. «Дети палубы, на поручни!» Пронзительно кричала она, и на сланец выскочили женщины и мужчины, прибежавшие с нижней палубы. Прежде Джоран не понимал, почему во время подготовки к сражению веревки укладывали поперек палубы, но теперь до него дошло. Команде приходилось взбираться по ней вверх, чтобы добраться до поручней. Наклон корабля стал таким крутым, что Джоран сверху вниз смотрел на рассекающего волны и остальные корабли суровых островов. Он видел, как неверившие своим глазам офицеры показывали друг другу маневр Миас, а расчеты заряжали для новых выстрелов большие дуголуки. «Держитесь!» — кричала Миас. «Я сама скормлю длинноцепом того, кто выпустит из рук поручень. Будет больно, мои девочки и мальчики, но мы возьмем суровую плату с врага, я вам обещаю». Теперь Джоран понял, почему их дуголуки оставались привязанными. Он представил, какой урон могли бы причинить их тяжелые стойки в противном случае. Только два лука, рассекающего волны, могли достать дитя приливов, и их расчеты не собирались упускать такую возможность. Вся палуба «Дитя приливов» была открыта для прицельной стрельбы. Офицер на вражеском корабле поднял руку и опустил. Крыло болты ударили в центр, и клюв «Дитя приливов» с таким звуком, словно они оказались внутри грозовой тучи. Каменный болт развалился на части, обломки полетели во все стороны. На палубе появилась паутина трещин, и от удара в воздухе заметались куски сланца. Раздались крики, Осколки разбили часть поручней на левом борту, и те, кто там находился, рухнули в море. Женщины и мужчины срывались с позвонков и рангоута и падали в воду. Что-то прожужжало мимо Джорана, и он ощутил острую боль в щеке. Потекла теплая кровь. А затем они завершили поворот. Дитя приливов выровнялся. Стрельба продолжалась, но большой корабль двигался быстро, и стрелки не успевали прицеливаться. По какой-то причине. Удивление, неопытность. Джоран не знал. Луки рассекающего волны были направлены в корпус черного корабля, в то время как им следовало продолжать бить по такелажу. Джоран обернулся и увидел хранительницу палубы Освер на клюве жестокой воды. Дитя приливов сделал свое дело, привлек на себя большую часть внимания лучников кораблей суровых островов и оба двухреберника практически не пострадали. «К лукам!» — приказал и расчеты бросились на свои места. «Узлы!» Дети палубы быстро развязывали веревки. «Поднять!» Массивные желоба быстро встали на шарниры, щелкнули замки. «Тетива!» Через несколько мгновений тетива была натянута. «Готовы, супруга корабля!» Пронесся крик командиров расчетов по всей палубе. «Тогда вращать!» Закричала Миас. «Вперед, лучники, покажите, как вы умеете стрелять по врагу. Я не позволю им безнаказанно нас атаковать. Мы отомстим за Дитя Приливов». Голос Миас был полон ярости, но все женщины и мужчины корабля улыбались, слушая ее слова. Последовал новый вражеский залп, заставивший задрожать Дитя Приливов, пока стрелки наводили на цель передние дуголуки. «Каттеры! Заряжайте каттеры! Уничтожим текелаж!» Диннил остановил женщин и мужчин, которые несли крыло-болты. «Моча старухи, у вас жабры вместо ушей!» — Рявкнул он. «Она хочет каттеры, а не крыло-болты! Нет, сложите их возле поручней! Ну, не стойте, бегите обратно!» «Заряжай!» — подали команду командира расчетов, и заряжающие принялись за работу. «Диннил?» — Джоран схватил его за руку. «Почему они не стреляли каттерами в наш такелаж?» Слушай, ответил Динил. Давай обсудим тактические ошибки врага после окончания сражения. Разве тебе не следует быть рядом с расчетами? Да следует. Джоран тяжело дышал, его охватило возбуждение. Он все еще был жив, отвага опасного маневра Миаз заставила его гордиться, что он в нем тоже участвовал. Джоран побежал вперед. Команды лука номер один ядовитого хостера и лука номер два шутки девы. Уже зарядили катеры. два заостренных камня, связанных между собой цепью из закаленного вариска. Вращаясь в воздухе, они будут ломать рангоут, кость и такелаж. Дитя приливов мчался на врага, направляясь к просвету между рассекающим волны и двухреберным кораблем, следовавшим за ним. Просвет маловат. Джоран отвернулся. Сосредоточься на своих расчетах. Пройти между кораблями — это работа миас. Он решил, что успеет сделать залп, может быть, даже два из каждой пары луков. Джоран больше не стоял за луками. Теперь он командовал всеми расчетами, а мясо направляло дитя приливов между быстро движущимися кораблями. «Командиры расчетов! Целься!» Джоран не узнал крика, вырвавшегося из его груди. Это был не его голос, более хриплый и громкий. «Стреляйте по готовности! Покончим с их такелажем!» «Спускай!» — закричала Анзер от лука номер один. «Спускай!» — крикнула старая Брэйр, стоявшая возле лука номер два. И Джоран услышал жуткий звук. Боевой стон натянутой тетивы, треск спускового механизма. «Вращай!» — закричал Джоран. «Вращайте лук так, словно от этого зависит ваша жизнь, ведь так и есть!» «Готов!» Почти одновременно выкрикнули командиры расчетов луков номер три и 4. «Стрелять по готовности!» — приказал Джоран. Враг продолжал обстрел дитя приливов, но занятый командованием расчетов, быстрой зарядкой, вращением и прицеливанием. Джоран почти не замечал летевшие по воздуху болты, осколки костей и камней, скрежет травущегося токелажа и крики раненых. Он оглянулся на жестокую воду, Арин еще не начал стрелять. Корабли Суровых Островов уже находились в пределах досягаемости его луков, однако он ждал, чтобы не промахнуться. Джоран повернулся, чтобы посмотреть на результаты первых выстрелов своих расчетов, и в этот момент первый и второй луки сделали по второму залпу. Он крикнул третьей паре, чтобы они приготовились. Зари света, рассекающего волны, пока не изменились, хотя он видел, как рвется такелаж и рушится рангоут. На примере «Дитя-приливов» Джоран знал, что большие костяные корабли способны выдерживать тяжелые удары, костики шана отличались невероятной прочностью. Но двухреберный корабль справа, Джоран уже видел его имя, всплывающая рыба-луна, получил серьезные повреждения. Первый же выстрел сорвал такелаж и главный позвонок сломался пополам, в свою очередь остальные позвонки не выдержали нагрузки. И теперь вся палуба корабля была усеяна крыльями, разорванными кусками рангоута и такелажа. Оставался лишь один заресвет, который приобрел нездоровый желтый цвет. Команда отчаянно работала топорами, пытаясь хоть как-то исправить повреждения. Всплывающая рыба-луна практически потеряла скорость, вынудив последний корабль изменить курс. Расстояние между кораблями стремительно уменьшалось. У Джорана появилось ощущение, что они уже одержали крупную победу. «Мы можем победить», — подумал он. «Сегодня мы победим». «Еще совсем немного!» — крикнула Миас. «Мы устроим настоящий хаос, как только окажемся между ними!» Она подбежала к лестнице, ведущей на нижнюю палубу, и закричала. «Открыть бойницы луков нижней палубы!» Затем повернулась назад. Динил, спустись вниз вместе с Фарис и подготовь луки к стрельбе!» Что-то внутри Джорана дрогнуло, когда он подумал о повреждениях, которые теперь получит всплывающая рыба луна. Не слишком больших луков нижней палубы было по десять на каждом борту. Мяс обернулась, посмотрела за корму дитя приливов, и Джоран увидел, как по ее лицу промелькнуло выражение, смысла которого он до конца не понял. «Нет, еще не паника!» Скорее, ненависть и ярость. Он повернулся. На жестокой воде кого-то тащили вверх по такелажу, и этот кто-то отчаянно сопротивлялся. Мгновение Джоран не мог понять, что происходит. Все находилось в движении. Дитя приливов, рассекающие волны, всплывающая рыба-луна, жестокая вода и оскаленный зуб. Все сходились вместе, охваченные гневом и яростью. Арен, подумал он. «Это Арен! Поразительная мысль, словно все действия прекратились, пока он размышлял об этом странном событии. Супруга корабля Арина собирались повесить на такелаже собственного корабля. Джоран никак не мог понять, как такое могло происходить. И тут на палубе жестокой воды он увидел хранительницу палубы, которая указывала на дитя приливов. Освер. Она что-то кричала команде. И на голове у нее была двухвостая шляпа. Дуголуки жестокой воды приготовились к стрельбе по дитя-приливов. «Нас предали!» — сказал Джоран скорее для себя, чем для тех, кто находился рядом. Он едва не прокричал эти слова, но в последний момент воздержался. Мяс молчала, а она ничего не делала просто так. Жестокая вода находился совсем рядом с бортом дитя-приливов, и хотя их восемь дуголуков заметно уступали его огромным лукам, они могли устроить настоящую бойню. Корма костяного корабля, где кость была тонкой, являлась его самым слабым местом, а также хрупкое стекло окон каюты супруги корабля. Джоран понял, почему Миас ничего не сказала. Говорить было нечего. Крики о предательстве только отвлекут расчеты луков, а она предпочитала, чтобы они продолжали стрелять, не подозревая, что сражение проиграно. Однако Миас не стала отворачиваться и отходить в сторону. Смерть. Она это знала. И Джоран знал. Жестокая вода нанесет им сокрушительный удар. А здесь, когда нужно сражаться сразу с тремя кораблями суровых островов, это равносильно гибели. Время замедлило свой бег. Освер, на лице которой застыла улыбка, подняла руку. Как ни странно, Джоран не испытывал к ней ненависти. Возможно, она увидела шанс снова стать супругой корабля. Может быть, считала, что таков ее долг. Кроме того, для ненависти было уже слишком поздно. Джоран думал, что именно четвертый лук на жестокой воде будет для них самым опасным. Он его видел и мог на нем сосредоточиться, а потом уже не замечал ничего другого, лишь неотрывно смотрел, как расчет из женщин и мужчин заканчивает прицеливаться и приготовился к тому, как его тело будет сметено болтом. Однако он не принял в расчет оскаленный зуб. Джоран посчитал очевидным, что оба корабля будут действовать согласованно. А Миас? Решила ли она, как и Джоран, что если предал один, то предаст и второй? И потому совсем не следила за оскаленным зубом, ведь Освер предала не только Миас, но и своего супруга корабля? Решила ли Миас, что ее недоверие к Брекер оправдалось, и она развернет оскаленный зуб влево, чтобы также ударить по дитя приливов и покончить с ним? Но Брекер не стала так поступать. Она не повернула оскаленный зуб, не стала замедлять полет своего корабля. Она направила его на жестокую воду. Удар усеянного шипами клюва оскаленного зуба швырнул освер на палубу, разбросал расчеты в разные стороны, и жестокая вода накренилась так сильно, что женщины и мужчины посыпались с текелажа в воду. Воздух наполнился скрежетом и визгом, почти столь же громким, как зов Аракисиана. К Джорану вернулась способность думать и действовать. Сначала он решил, что Брекер застал врасплох внезапный маневр жестокой воды. Она не показалась ему достаточно компетентной супругой корабля. Однако он почти сразу понял, что ошибся. Команда Оскаленного Зуба, ведомая яростно усмехавшийся Брекер и хранителем палубы Мозаном, устремилась с клюва своего корабля на палубу жестокой воды, беспощадно уничтожая всех, кто попадался у них на пути. Миас побежала на корму дитя приливов. «Забудьте о предателях», — приказала она. «Брейкер с ними разберется. Заряжайте дуголуки крылоболтами болтами и приведите ветрогона. Но ветрогон уже и сам поднялся на палубу и занял свое место в центре, словно предвидел приказ Миас. Он обхватил себя крыльями. Голова в маске быстро поворачивалась из стороны в сторону, изучая бойню. «Смерть, Джорант Вайнер!» пронзительно закричал ветрагон: «Всё вокруг смерть!» А потом Дитя Приливов оказался позади рассекающего волны, в положении, когда его луки могли нанести удар по хрупкой корме четырехреберного корабля Суровых островов, собственные дуголуки которого все еще были засыпаны упавшими на палубу кусками такелажа. Миас улыбнулась. «Ветрогон!» — закричала она. «Нам нужно сбросить скорость!» Это был оглушительный крик, почти рёв, и на секунду все обратили на Миас взгляды. У Джорана заболели уши, когда ветер резко изменил направление, и Дитя Приливов содрогнулся, замедляя полет. Удачливая Миас Джилбрин, супруга корабля Дитя Приливов, улыбалась, когда дуголуки изготовились к стрельбе. «Эти корабли!» Она указала направо и налево своим обнаженным клинком. «Убейте их!» Заговорили огромные луки, и над низким стоном отпущенной тетивы Джоран услышал более высокие голоса луков нижней палубы. Мяс больше не интересовал такелаж вражеских кораблей. Бортовые луки стреляли крыло болтами. Залп дитя приливов смел всех с палу просекающего волны и всплывающие рыбы луны. Урон был так велик, что за ресвета обоих кораблей замерцали и погасли. На палубу дитя-приливов посыпались стрелы, которые выпускали лучники с позвонков рассекающего волны. Одна из них ударяла в плечо Миас, но была уже на излете. Супруга корабля вытащила ее из пробитой рыбьей кожи и отбросила в сторону, даже не сбавив шага. «Куглин!» — позвала она, показывая на позвонки рассекающего волны. «Разберись с лучниками!» Он кивнул и отправил своих людей на такелаж. Сзади продолжалась отчаянная схватка на палубе жестокой воды, а рассекающие волны, не имевшие возможности стрелять в дитя приливов, обрушил свою ярость на два столкнувшихся корабля, однако постоянный обстрел тяжелых дуголуков дитя приливов не давал им вести прицельный огонь. Тогда сильно потрепанные рассекающие волны попытался выйти из схватки. Принести слюну старухи! приказала Миас, стреляйте камнями, не дайте ему уйти! Джоран испытал ужас, услышав ее приказ, но понимал, что он неизбежен. Он боялся огня на костяном корабле. Сама кость горела очень неохотно, но костиклей воспламенялся моментально. На нижней палубе хранили тщательно закупоренные бочки с маслом, в которые теперь будут окунать болты. Справа последовал мощный удар. Джоран обернулся и увидел, что третий корабль суровых островов врезался в борт всплывающей рыбы луны. Превратившийся в мертвый корабль, по белым костям, палубы которого алыми ручьями текла кровь. Удар толкнул всплывающую рыбу луну к корпусу дитя приливов, и он застонал. Умный ход, сказала Миас Джоран, бросаясь к поручням, чтобы взглянуть на борт. Они используют уже уничтоженный корабль как щит. Куглин! хрипло закричала она. Готовься отразить вражеский абордаж! «Зови на всех, кто способен сражаться курновом или змеепикой! Защищайте дуголуки правого борта, пока горит рассекающие волны!» Между тем женщины и мужчины с обоих кораблей суровых островов приготовились идти на абордаж дитя приливов, а корабль, оказавшийся за всплывающей рыбой луной, обстреливал палубу с пугающей точностью. Им удалось разбить лук номер два, заставив его расчет упасть на палубу. Через борт полетели абордажные крюки. Джоран услышал, как у него за спиной был произведен первый выстрел огненного крыла болта с дитя приливов и стон ветрогона, его направлявшего. Джоран обернулся и увидел, как горящее масло заливает ткань крыльев, рассекающего волны, и они мгновенно загорелись. Огненная простыня пламени легла поперек корабля. — Да спасет вас старуха! — сказал он и отвернулся. Джоран снял с пояса курнов и достал из куртки взведенный арбалет, когда первый враг перебрался через поручни. Он слышал шум схватки внизу, где воины с суровых островов пытались проникнуть на дитя приливов через бойницы нижней палубы и побежал к лестнице. «Ради старухи, глупцы, закройте бойницы!» — крикнул он. Джоран оглянулся, увидел, что к нему устремился враг и быстро выстрелил ему в шею из арбалета. За ним появился другой с поднятым Курновом. Джоран изо всех сил нанес удар своим клинком вверх. В его движении не было умения, лишь отчаяния, и ему удалось отбросить оружие противника в сторону. Но в последний момент Джоран сообразил, что у того есть еще и нож, а он оказался открытым. Анзер почти отсекла голову мужчины, метнув в него топор на веревке. Джоран повернулся в другую сторону. и обнаружил одиноко стоявшего ветрогона, к которому бежала хранительница палубы с двухрёберного корабля. Она прекрасно понимала, насколько он опасен, и рассчитывала с ним расправиться при помощи узкого клинка. Миас подняла арбалет, чтобы покончить с хранительницей палубы, но ей пришлось повернуться, чтобы защититься от напавшего на нее дитя палубы. Ветрогон стоял совершенно неподвижно перед приближавшимся врагом, и Джоран подумал, что говорящий с ветром парализован страхом. Сам он находился слишком далеко, и ему оставалось лишь беспомощно смотреть, как враг атакует ветрогона. Клинок хранительницы палубы описал дугу, но ветрогон с невероятной быстротой уклонился. Затем одна из его длинных тонких ног метнулась вверх, изогнутый коготь рассек горло женщины, она упала, и ее кровь пролилась на темный песок на сланце. Вокруг воцарился хаос. Куглин сформировал стену щитов перед третьим и пятым дуголуками, чтобы защитить их расчеты, продолжавшие стрелять по рассекающему волны, а схватка на жестокой воде между командами, которые еще совсем недавно находились на одной стороне, становилась еще более жестокой и азартной. А затем послышался грохот, самый громкий из всех, что Джорану доводилось слышать. Он повернулся, и не только он, повернулись все. Сражение на время остановилось. Должно быть, огонь добрался до запасов масла на рассекающем волны, и в результате в центре корабля прозвучал взрыв. Черный дым повалил в небо. Кости, куски рангоута и горящих крыльев посыпались во все стороны. Рассекающие волны начал крениться на бок. Уцелевшие кости корпуса затрещали, не в силах выдержать ужасающего давления. Корабль медленно завалился на левый борт, и воздух наполнился жуткой вонью горящей кости. Но уже в следующее мгновение Джоран снова вступил в схватку. Времени смотреть по сторонам не осталось. Анзер прикрывала ему спину, и они постепенно перемещались к сравнительно безопасной стене щитов Куглина. Повсюду валялись куски рангоута и веревки. Женщины и мужчины отчаянно стремились убить друг друга. Опасность грозила со всех сторон. Уход в сторону. Выпад. Убийство. Джоран получил ранения: Одно, второе, третье. Жажда. Раны на руке, ноге и лице, как и у Анзер. И если бы не она, он бы уже несколько раз расстался с жизнью. Он увидел старую Брайрет на палубе, застывший взгляд которой был устремлен вверх на такелаж. На сей раз она не сумела избежать смерти. Ее грудь была рассечена вражеским ударом. Джоран заметил, как быстро вертится ветрогон, используя в качестве оружия когти и клюв. Джоран и представить не мог, насколько опасно это небольшое и хрупкое на вид существо. И Мяс, оставшаяся на корме один на один с супругой корабля, где они сошлись в поединке на мечах. Вокруг царил жестокий хаос, рекой лилась кровь, но их движения были невероятно элегантными. Тонкие серебряные мечи, гибкие тела, Руки и колени согнуты под нужными углами. Это вполне могло быть поединком из-за привлекательного избранника. Джорану показалось, что обе женщины улыбаются. Хвосты их шляп метались в воздухе. Соперницы вели свой танец. Выпад и укол. Блок и уход. А потом мясо ее достало. Молниеносный выпад обошел защиту. Клинок вошел в грудь и пронзил легкое. Фатальное ранение. Но смерть придёт к побежденной супруге корабля не слишком быстро. Она упала на колени и уронила свой меч, а Мяс коротким взмахом клинка перерезала ей горло, избавив от страданий. И всё было кончено. Кое-кто ещё продолжал сражаться и умирать. Большинство сложило оружие. Мяс предложила им сдаться, и тех, кто её послушался, собрали в углу палубы, где им предстояло дождаться решения своей судьбы. Джоран повернулся, чтобы посмотреть на жестокую воду у них за кормой. Брекер стояла у поручней, салютуя окровавленным клинком мяс. Так и внула и отсалютовала в ответ. И от внимания Джорана не ускользнуло, что Брекер впервые выглядела счастливой. С нижней палубы поднялся Динил, потерявший шляпу с влажными от крови волосами. — Мы победили? — он выглядел удивленным. Да, — сказал Джоран, — похоже на то.